Книга шестая. Эрату. Продолжение истории восстания ионян. Участие Гестея в восстании. Битвы при Милете. 122. с а м о с ц ы в Сицилии. 23, 24. Падение Милета. Гибель Гестея. 25, 32. Дальнейшие победы персов. м и л ь т и а т н а х е р с о н е с е Умиротворение Ионии тридцать Поход Мардония на Элладу 43-49. с п а р т а Раз при между Клеоменом и Демаратом. Происхождение царской власти, права и почести царей. Смерть Клеомена 50-84. р а з при между Афинянами и Эгинцами 85-93. Поход на Элладу Датиса и Артафрена. Битва на Марафоне. девяносто четыре сто двадцать Алкмеониды, виновники освобождения Афин от тирании. сто двадцать один сто тридцать один Неудачный поход Мильтеада против Пароса и конец Мильтеада. сто тридцать два сто сорок один Так кончил жизнь Аристагор, виновник восстания Ионии. Между тем тиран Милета Гестией, будучи отпущен Дарием, явился в Сарды. По прибытии Гестиея из Суз наместник Сард а р т о ф р е н спросил, какова по его мнению причина восстания Ионян. Тот отвечал, что не знает и удивлялся всему случившемуся, будто бы он ровно ничего не знал об этом. Нортафрен понимал причину восстания и знал, что Гестейей притворяется, а потому сказал: "Вот тебе Гестейей настоящее положение дела. Ты сработал обувь, а Аристагор надел ее". Эти слова а р т а ф р е н а относились к восстанию. 2. Опасаясь, что а о р т а ф р е н у все известно, Гестейей в ближайшую же ночь бежал к морю, обманув таким образом царя Дария. Он обещал покорить царю величайший из островов Сардинию, а теперь тайком принимал на себя предводительство в войне и о н а н против Дария. По прибытии на Хиос гестей был схвачен и закован в цепи тамошними жителями за п о д о з р и в ш и м и что по приказанию Дария он замышляет против них козни. Но узнав в чем дело, что он враг царя, жители Хиоса отпустили его на свободу. 3. После этого на расспросы и о н я а н почему он так настойчиво подстрекал а р и с т о г о р а встать против царя и тем причинил столь тяжкое бедствие Ионианам, Гестей не открыл истинной причины, но сказал, что царь д а р й решил было поднять финикиян с их места жительства и поселить в Ионии, а и о н н переселить в Финикию, поэтому где он так и действовал. На самом деле царь ничего подобного не замышлял, а Гестией желал только напугать Ионян. Четыре. После этого Гестией написал письмо к некоторым из находившихся в Сардах персам, как будто они уже раньше говорили с ним о восстании, и отослал эти письма через уроженца Аторнея Гермиппа. Но Гермип не передал п и с е м тем лицам, к которым был отправлен, а вручил их а р т о ф р е н у Узнав, что делается, а р т о ф р е н велел Гермипу отнести и доставить письма тем самым лицам, к которым он был послан, а ответные письма от персов к Гестиею доставить ему самому. Когда все было обнаружено, а р т о ф р е н казнил многих персов, и в Сардах было большое уныние. Пять. Когда надежда на восстание рухнула, жители Хиоса по просьбе самого Гестиэя доставили было его обратно в Милет. Но милетяне вкусили уже свободы и довольные освобождением от а р и с т о г о р а вовсе не имели охоты впускать в свою страну другого тирана. И поэтому, когда Гестией ночью пытался высадиться в Милете, кто-то из жителей города ранил его в бедро. Выгнанный из родного города, он обратно прибыл на Хиос. Не успев уговорить Хиосцев дать ему корабли, он отплыл оттуда в м е т и л е н у и убедил Лесбасцев предоставить ему корабли. Снарядив восемь трирем Лесбасцы отплыли вместе с Гестеем в Византий, расположились там в засаде и захватывали все суда, плывшие из Понта. за исключением тех, кто изъявлял готовность подчиниться Гестею. Так действовали Метеленцы с Гестеем во главе. 6. Между тем против Милета шло большое войско, морское и сухопутное. Дело в том, что персидские военачальники собрали свои отряды в одно полчище и двинулись на Милет, пренебрежительно относясь к прочим городам. В о флоте наибольшей воинственностью отличались финикийяне. Вместе с тем участвовали в войне недавно покоренные киприоты, а также киликийцы и египтяне. 7. Таковы были войска, шедшие на м и л е т ы и вообще на Ионию. При известии об этом ионяне послали своих представителей в п а н и о н и й Прибыв на место и посоветовавшись, они решили вовсе не выставлять войска против персов на суше. А что касается Милета, то жители его сами должны защищать городские укрепления. Флот должен быть снаряжен весь до одного корабля и отправлен как можно скорее к Ладе для защиты Милета с моря. Лада – небольшой остров подле Милета. 8. После этого ионяне снарядили корабли и я в и л и с ь к Милету. Вместе с ними были и населяющие Лесбас э о л и й ц ы Расположилось войско в таком порядке: восточное крыло занимали сами Милетяне на в о с ь кораблях, рядом с ними стояли Приенцы на д в е т и кораблях и жители Миунта на трех. Затем следовали теосцы на семнадцати кораблях, а за теосцами стояло сто хиосских кораблей. Кроме того, тут же расположились э р и ф р е й ц ы и фокейцы, первые на восьми кораблях, а последние на трех. Рядом с фокейцами стояло семьдесят лесбасских кораблей. Последними стояли, занимая западное крыло, с а м о с ц ы на шестидесяти кораблях. Общее число всех трирем было 353. Столько было ионийских кораблей, а варварских 600. 9. Когда подошли к Милету все варварские корабли и все сухопутное войско, персидские военачальники при известии о числе ионийских кораблей испугались, что они не в состоянии будут одолеть ионийский флот. О б е з о б л а д а н и я морем не смогут взять Милеты, что поэтому им угрожает наказание от Дария. После таких размышлений они созвали ионийских тиранов, которые лишены были власти милетянином Аристагором и бежали к Персам, но в то время участвовали в походе на Милет. Созвав тех тиранов, которые были теперь под Милетом, персидские военачальники обратились к ним со следующими словами. Теперь и аняне каждый из вас обязан доказать, что он достоин п р и е м а в царском доме. Каждый из вас должен постараться отвлечь граждан своего города от остального союзного войска. Предложите им это и обещайте, что за восстание они не подвергнутся никакому наказанию, что не будут сожжены ни храмы их, ни частные жилища, что и впредь они столь же мало будут стеснены, как и прежде. Напротив, если они не уступят нашему требованию и непременно пожелают сражаться с нами, то объявите им с угрозами, а у г р о з ы и с п о л н я т с я что в случае поражения они будут обращены в рабство, что сыновей их мы кастрируем, дочерей уведем в Бактрию, а землю отдадим чужеземцам. Так они говорили. Десять. С этим заявлением тираны и о н я н разослали ночью вестников, каждый тиран к своим согражданам. Но те Ионяне, к которым являлось посольство, упорно стояли на принятом решении и не допустили себя к предательству. Жители каждого города предполагали, что персы с этим предложением обращаются только к ним. Одиннадцать. Это случилось тот час после того, как персы я в и л и с ь в Милет. Впоследствии, когда ионяне собрались у Лады, у них происходили народные собрания. Там, среди прочих, выступил вождь фокейцев Дионисий со следующей речью: "На лезвии бритвы держится судьба наша ионяне. Быть ли нам в положении свободных или рабов, при том рабов беглых?". Если вы решитесь перенести лишения, то в настоящем будет вам тяжело. Но вы можете еще одолеть врагов ваших и остаться свободными. Напротив, если будете пребывать в бездействии и неустройстве, то я вполне уверен, что вы не избегнете кары от царя за восстание. Послушайте меня и доверьтесь мне, ручаюсь вам, если только боги справедливы, что или враги вовсе не станут сражаться с нами, или же в случае битвы потерпят поражение. Выслушав это, и они недоверились Дионисию. 12. После этого он ежедневно выстраивал корабли в длинный ряд, так что один корабль следовал за другим. При этом всякий раз упражнял гребцов в том, чтобы они проводили один корабль между двумя другими. Воины должны были облачаться во время упражнений в полное вооружение. Остальную часть дня Диониси держал корабли на якорях, так что и они не были обременены работой целыми днями. В течение семи дней они оказывали повиновение и исполняли приказы. но на восьмой день и они не отказались переносить подобный труд и м у ч и м ы е лишениями и солнечным жаром повели между с о б о ю такие речи: за какие грехи перед богами мы терпим все это? Безумцы и сумасшедшие мы доверились наглому ф о к е й ц у хотя он привел с с о б о ю всего три корабля. И вот он прибрал нас к рукам и причиняет нам неисчислимые обиды. Многие лежат уже в болезни, многим другим угрожает та же участь. Лучше претерпеть все другое, нежели выносить т е п е р е ш н е е положение. Лучше подчиниться рабству, нежели мириться с настоящим. Итак, не будем больше покоряться Дионисию, таковы были речи Ионян. Вскоре после этого никто из воинов не хотел повиноваться Дионисию. Ионяне разбили палатки на острове, как будто составляли сухопутное войско, и сидели в тени, не желая более ни всходить на корабли, ни маневрировать. Тринадцать. При виде того, что творится среди ионян, вожди с а м о с ц е в приняли теперь прежний совет Силасонтова Эака относительно предложения персов, когда он предлагал им покинуть ионийский союз. Само с ц ы п р и н я л и этот совет и потому, что замечали полное отсутствие повиновения в среде и о н я а н и потому, что очевидной казалась им невозможность одолеть могущество персидского царя. Они хорошо знали, что если бы даже тогдашний персидский флот и был разбит, явится против них другой, в пятеро большей. Поэтому, лишь только самосцы увидели, что и о н я не отказывают в повиновении, они воспользовались этим предлогом, потому что очень дорожили сохранением в целости своих храмов и частных домов. Тот Эак, предложение которого приняли самосцы, был сыном Силосонта и внуком Эака. Будучи тираном Самоса, он подобно прочим тиранам Ионии был лишён власти. м и л и т я н и н а м а р и с т о г о р о м 14 Когда после этого выступили вперед на своих кораблях финикияне, и они они выстроили против них свои корабли в длинный ряд, один за другим. С того момента, как флоты сблизились и вступили в бой, Я не могу определить в точности, какие из ионян в этом морском сражении оказались трусами и какие храбрецами, потому что ионяне взваливают вину друг на друга. Говорят, что в это время с а м а ц ы согласно условию с и а к о м подняли паруса и выступили из боевой линии, за исключением 11 кораблей. начальники этих судов воспротивились приказанию военачальников, остались на месте и принимали участие в морском сражении. За этот подвиг с а м о с с к о е народное собрание и постановило начертать на столпе имена их и их отцов как доблестных граждан. Столп этот и теперь стоит на рынке. При виде бегства соседей своих с а м о с ц е в лесбасцы сделали то же самое, равно как и большинство ионян. 15. н из числа ионян, оставшихся на месте сражения, хиосцы подверглись жесточайшему натиску, прославили себя блестящими подвигами и стойкостью. Как сказано выше, хиосцы доставили 100 кораблей. А на каждом корабле было по сорок воинов из отборных граждан. Хотя они видели, как предательски действовало большинство союзников, но считали недостойным себя уподобляться трусом. И покинутые с ничтожным числом союзников поддерживали сражения, пробиваясь между неприятельских судов. Много кораблей они захватили, но потеряли большую часть своих. Шестнадцать. На уцелевших кораблях Хиосцы бежали в свою землю. Напротив все те корабли, которые вследствие повреждений становились негодными к употреблению, бежали п р е с л е д у е м ы е неприятелями к Микале. Там вытащили корабли свои на берег и покинули их, а сами пешком отправились по материку. На пути Хиосцы вошли в Эфесскую область как раз в ту ночь, когда эфесские женщины совершали празднество ф и с м о ф о р и и Эфесцы, ничего прежде не слыхавшие о положении хиосцев, теперь, привидев т о р г н у в ш е г о с я в их землю войско, были твердо убеждены, что имеют перед собой разбойников, посягающих на их женщин. Устремились т о л п о й из города на защиту своих и перебили хиосцев. Таковы были несчастья со всех сторон, обрушившиеся на хиосцев. 17. Между тем фокеец Дионисий, видя, что дело и о н я н проиграно, с тремя захваченными неприятельскими кораблями не вернулся назад в Фокею, так как хорошо знал, что она будет порабощена вместе с остальной Ионией. Он направился прямо в Финикию. Там затопил несколько ластовых судов, похитил большую сумму денег и отплыл в Сицилию. Выходя оттуда в море, он занимался морским разбоем, причем никогда не нападал на Эллинов, но на Карфагенян и Тирренцев. 18. Разбив Ионян в морском сражении, персы осадили Милет с суши и с моря, подкопали стены, употребили всевозможные средства и окончательно взяли город на шестом году после восстания Аристагора. Жители его обращены были в рабство, что согласовывалось с изречением оракула Милету. 19. д Дело в том, что когда аргивяне обратились к Дельфийскому оракулу за советом о том, как спасти им свой город, получено было общее изречение. Часть его касалась действительно аргивян, другая, добавочная, относилась к милетянам. О первом из этих изречений, касавшемся Аргивян, я скажу в последствии, когда до них дойдет мое повествование. Изречение Милетянам, хотя и не присутствовавшим там, гласило следующее: тогда и ты, Милет, с в е р ш и т е л ь преступных деяний, станешь яством для многих и превосходным подарком. Жены твои будут омывать ноги многим мужчинам с длинными волосами. И забота о нашем храме в Дидимах будет лежать на других. Это и случилось с м е л и т я н а м и когда большая часть мужского населения была истреблена персами, носящими длинные волосы, когда жены и дети м е л и т я н н и з в е д е н ы были к положению рабов, когда то святилище, что в Дидимах с храмом и оракулом было сожжено. О сокровищах, хранившихся в этом святилище, я упоминал неоднократно в других местах своего повествования. 20. Взятые в плен мелетяне отведены были в Сузы. Царь Дарий не сделал им ничего дурного и поселил их у так называемого э р и ф р и й с к о г о моря, в городе Ампе, мимо которого протекает река Тигр, здесь же изливающаяся в море. Что касается Милетской области, то окрестности города и равнину заняли сами персы, а горные местности отданы были в собственность к о р е й ц а м п е д о с е й с к и м Двадцать один. После того, как милетянам персы причинили столько бед, сибариты, лишенные родины и занявшие Лаос и Скидрос, не оплатили им равной монетой. По в з я т и и Сибариса Кротонцами все Милетяне без различия возраста остригли себе волосы и горько печалились. Действительно, из всех известных нам городов Сибарис и Милет находились между собой в наиболее тесной дружбе. Совершенно иначе поступили Афиняне. Чрезвычайную скорбь свою по поводу падения Милета они выразили различными способами. Так, между прочим, весь театр залился слезами во время представления пьесы, сочиненной Фринихом «Падение Милета». На поэта они наложили пеню в тысячу драхм за напоминание о близких им н е с ч а с т ь я х и запретили, кому бы то ни было, ставить эту пьесу на сцене. 22. И так Милет потерял своих жителей. Богатые с а м о с ц ы сильно не одобряли образа действий своих военачальников относительно Мидян. После морского сражения они тотчас собрались на совет и решили отплыть на новое место жительства, прежде чем возвратиться в их землю Тиран Эак, а не оставаться на острове в рабском подчинении у Мидян и Эака. В то же самое время з а н к л е й ц ы из Сицилии отправили в Ионию послов. приглашая ионян на благодатный берег. Здесь желали они основать ионийский город. Этот так называемый благодатный берег Калиакте есть область Сицилии, лежащая на той стороне ее, которая обращена к Тиррении. Следуя этому приглашению, отправились из числа ионян одни только самосцы и вместе с ними избежавшие гибели мелетяне. 23. Тем временем случилось следующее: на пути в Сицилию самосцы прибыли уже в э п и з е ф р и й с к и е Локры, а з а н к л е й ц ы с царем своим Скифом во главе расположились вокруг сицилийского города с целью взять его. При известии об этом тиран Регия Анаксилай в то время враждовавший с з а н к л е й ц а м и вошел в группу самосцев и убеждал их, что благодатный берег, куда они плывут, следует оставить. а занять Занклу, покинутую в то время жителями. Самосцы последовали совету и овладели Занклой. Услышав о взятии своего города Занклейцы тотчас устремились к городу и призвали на помощь т и р а н о г е л л ы Гиппократа. Гиппократ был их союзником. По прибытии с войском на помощь к ним Гиппократ велел заковать в цепи самодержца Занклы скифа. за то, что он погубил город, равно как и брата его Пифагена, и сослал их в город Иник. с остальными заклейцами он поступил предательски, потому что заключил союз с с а м о с ц а м и скрепленный обоюдными клятвами. в награду за это Гиппократ выговорил себе у с а м о с ц е в следующее: половину всей недвижимости и рабов из того, что в городе, и все достояние с полей. Большую часть заклейцев он держал в оковах на положении рабов, а знатнейших из них в числе трехсот выдал на казнь с а м о с ц а м Однако самосты не казнили их. 24. четыре Самодержец Занклы Скиф бежал из Инника в Гимеру, а оттуда прибыл в Азию и отправился к царю Дарию. Дарий почитал его честнейшим человеком из всех тех, которые являлись к нему из Аллады. С разрешения царя он возвращался в Сицилию, но оттуда прибыл назад к царю и здесь умер в старости очень богатым человеком. Между тем самосцы по освобождении от Медян без труда заняли прекраснейший город Занку. 25. После морского сражения Умилета ф и н и к и й н е по приказанию персов восстановили на Самосе Эака сына с и л а с с о н т о в а так как он был для персов человеком очень полезным и оказал им важные услуги. Из всех восставших против Дария у одних только самосцев не были сожжены ни святилища, ни город в награду за то, что корабли их покинули союзников во время морской битвы. Вслед за покорением Милета персы овладели Карией, причем одни города покорились добровольно, а другие завоеваны были силой. Так происходило все это.